Глава 1. Но на этом месте молебна не мог Заратустра больше сдерживать себя. Сам закричал Иа, еще громче, чем осел, и бросился в середину своих обезумевших гостей. «Что делаете вы здесь, вы, человеческие дети?» — воскликнул он, поднимая молящихся с земли. «Горе, если бы вас увидел кто-нибудь другой, а не Заратустра». «Всякий подумал бы, что вы с вашей новой верою стали худшими из богохульников или самыми неразумными из всех старых баб. И ты сам, ты старый папа, как миришься ты с самим собою, что в таком образе молишься ослу здесь как богу?» «О, Заратустра!» — отвечал папа. «Прости мне, но в вопросах бога я просвещеннее тебя, так лучше. Лучше молиться богу в этом образе, чем без всякого образа. Поразмысли об этом изречении, мой высокий друг» и ты скоро убедишься, что в этом изречении скрывается мудрость. Тот, кто говорил «Бог есть дух», тот делал до сих пор на земле величайший шаг к безверию. Такие слова на земле нелегко исправлять. Моё старое сердце бьется и трепещет от того, что еще есть на земле чему молиться. Прости это у Заратустра старому благочестивому сердцу папы. И ты сказал Заратустра страннику и тени, ты называешь и мнишь себя свободным духом, «И совершаешь здесь подобные идолослужения и обманы?» «Худшим, поистине, занимаешься ты здесь делом, чем у своих скверных смуглых девушек ты, новый верующий и хитрец!» «Довольно скверно», — отвечал странник и тень, — «ты прав, но что же делать? Старый бог еще жив, о Заратустра, что ты не говорил! Самый безобразный человек виноват во всем, он опять воскресил его!» И хотя он говорит, что он его некогда убил, смерть у богов всегда есть только предрассудок. «И ты, — сказал Заратустра, — ты, злой старый чародей, что наделал ты? Кто же в этот свободный век будет впредь тебе верить, если ты веришь в подобных богов-ослов? То, что ты сделал, было глупостью. Как мог ты, хитрый, делать такую глупость?» «О, Заратустра! — отвечал хитрый чародей, — Ты прав, это была глупость, она достаточно дорого обошлась мне. И даже ты сказал Заратустро совестливому духу, «Подумай же и приложи палец к своему носу, разве здесь нет ничего противного твоей совести? Не слишком ли чист дух твой для этих молений и для фемиама этих святош?» «Есть нечто», — отвечал совестливый духом и приложил палец к носу, «есть нечто в этом зрелище, что даже приятно моей совести».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 думая себе самом, о Зраттустра, ты сам поистине, даже ты мог бы от избытка мудрости сделаться ослом. Не идет ли и совершенный мудрец охотно по самым кривым путям, Как доказывает очевидность о Заратустра, твоя очевидность. И ты сам наконец, сказал Зратустро и обратился к самому безобразному человеку, все еще лежавшему на земле и протягивавшему руку ко ибо он поил его вином.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 Как-то репетало сердце каждого из вас от радости и злобы, что вы, наконец, опять стали как дети благочестивы».